Ёлка. Утром Зоя Сергеевна почувствовала себя лучше и решила поехать в город. Кончались лекарства. Можно было отдать рецепты Олеге соцработнику. Ну что уж совсем в избе сидеть? Съездит, походит хоть возле станции по магазинам, на жизнь посмотрит. Перекупить чего-нибудь вкусного надо. Новый год на носу.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 открыла шкаф, достала шубу, которой до сих пор гордилась. За 40 лет шуба поизтёрлась, лезла, но по-прежнему была ей дорога. Вся жизнь вспоминалась, когда вынимала её из чехла, тоже старого, напитанного пылью, которую не выбить, не вытереть, вросшей в ткань пылью времени. С каждым разом шуба становилась для Зои Сергеевны тяжелее и тяжелее. И сегодня она испугалась, что придавит, прижмёт к земле и не даст идти. Но отважилась, надела и в этот раз постояла, привыкая к ней. Прошла с немного от шкафа до двери и обратно, поняла, выдержит. Закуталась в платок, на платок нахлобучила твердую, будто кость с оболью шапку, пошитую по моде семидесятых, а сейчас смешную и нелепую. Зато как и шуба, дорогую ей, теплую. Взяла потрескавшуюся кожаную сумку с документами и таблетками и еще одной сумкой, тряпичной для покупок. «Вышла». замкнула избную дверь, потом сенную, потом калитку, медленно толкая вперёд то одну ногу, то другую всем телом, побрела по тропинке, похожей на туннель меж снежных стен, к остановке. Съезд дела благополучно. За 2 часа от прихода в город дневные отходы из города вечернего автобусов успела выкупить лекарство, пойти в несколько магазинов, тряпичная сумка наполнилась сосисками, замороженными пельменями, куском копчёной горбуши, мягкими пряниками, пакетиком шоколадных конфет, мандаринками. Конфеты и мандаринки раздаст соседским ребятишкам 31 числа. Брала всего Зоя Сергеевна понемногу, но всё равно сумка быстро стала почти неподъёмной. Что ж, Лана, постояла, отдыхая на крыльце Ермолинских полуфабрикатов, смотрела на спешащих людей и едущие машины, на дома в пять этажей, пестратую рекламных вывесок. Город был крошечный, разрушающееся село, но для Зои Сергеевны он давным-давно стал центром мира. Сюда в этот район она приехала в 19 лет. После окончания педучилища в Костроме, где родилась кто её родители Зоя Сергеевна не знала, её вырастили в детском доме, куда попала трёхлетний весной 42-го. Может быть, была из эвакуированных детей Ленинграда, может, и ещё кем-то. Потом много десятилетий подряд она слушала по радио передачи Огни и борто или Витана и ждала ждала, что вот сейчас услышит, что ищут её, девочку по имени Зоя, которая была одета в бордовое пальто, белую вязаную шапочку. У неё родинка на левой руке возле локтя. Берегла сохранённые воспитательницами пальтишко и шапочку как доказательство, что это она. Но никто её не искал. Приехала сюда по распределению, была направлена в село учила детей вышла замуж родились двое сыновей три десятка лет жизнь крепкой семьёй а теперь снова одна дальше этого города она была один раз всё в той же Костроме на пятнадцатилетие их выпуска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 Когда это брезговое есть не самой приготовленное, мутило от запаха общественной кухни и вспоминался дед дом, в последние годы потянуло. Солянка оказалась вкусной, сытной, и второе, куриная грудка с картофельным пюре, она не доела, выпила полстакана брусничного морса, посмотрела на часы. Пара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 Слепнуцы и потом мучаюсь с ними. Этодвинула сумку как можно дальше от обогревателя, подставила кондуктору шельготную карточку, чтобы отметила своей пищалкой и стала смотреть в окно. Природа у них не живописная. Поля, поля и лишь в редких колках рощицы берёзок. Поля поделены снегозащитными полосами из тополей.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 Я просила кондукторшу остановить ближе к дому. Та поворчала: "Не положено нам за это выговор", но сказала, что тводителю -то и тот кивнул. Кондукторша в свою очередь кивнула Зои Сергеевне. Несла сумку и с каждым шагом радовалась всё сильнее. Дойдёт, и на этот раз смогла, значит, еще съездит, и ещё съездить, и ещё, как нормальный полноценный человек. Гордилась собою очередной победой над немощью. Вот уже прясла её участок под картошку. Сейчас оно ровно покрыто снегом, а летом почти всё зарастает лебедой и свекольником. И картошки много не надо. Вот забор огорода невысокий, со щелями. Вот до телепалыси до глухого забора, за которым двор. Свернула к воротам,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 Окна домов темны и безжизненны. Все, даже собаки, часто бегавшие на воле, казалось, спрятались и следили из-за заборов за ее бедой. И село, давно ставшее родным, сразу сделалось чужим, враждебным, опасным. Глотая едкие слезы, текущие из глаз не на лицо, а внутрь, в горло, втащилось в избу.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 Печку затопи, потребул какой-то словно снаружи голос. Вымерзнеть ведь и околеешь. Но она мысленно отмахнулась и пусть теперь пора. Даш натянула поверх шубы край покрывала. Не околело. Утром стукнули в дверь, а потом таза скрипело, шаги Что это, Зой? Голос соцработницы Ольги прозвучал испуганно и будто с облегчением. Зоя Сергеевна открыла глаза, поняла, что не спала, в другом каком-то состоянии находилась. Ольга вошла в комнату, повторила: "Что это, Зой?" Всматривалась в её лицо. Зоя Сергеевна шевельнула рукой, Ольга жалобно улыбнулась: "Живы. Слава богу. Оля, они Зоя Сергеевна не знала, кто эти они, но ведь кто-то сделал это. «Они ёлку срубили». «Ёлку? Ой, значит, вашу на площади ставят». «Что?» К Зое Сергеевне стала возвращаться жизнь. «Да на площади ёлку ставят. Я шла ещё, думаю, откуда такая? Вы не волнуйтесь, тётя Зоя, не волнуйтесь только».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 Сейчас давайте дом протопим, чай выпить. Вы ведь замёрзли совсем. Пойдём, Оля, пойдём. Зоя Сергеевна не знала, зачем надо идти в центр села смотреть на срубленную ёлку, чтобы ещё сильнее расстроиться, кому-то в глаза посмотреть. Но идти было необходимо, как на прощание с дорогим покойником. Ночью выпал свежий снег,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 и вместе с мужем и сыновьями старшему было тогда 9 младшему 6 поливать деревцы было их обязанностью чуть ли не главным делом всего детства без полива в их климате ёлка могла погибнуть за 2 недели не погибла вымыхала высокой пушистой давно нет старшего сына нет мужа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 Ёлка росла и вот пережила всех, кроме нее. Не раз Зоя Сергеевна задумывалась, что вот она умрет, и избу ветхую с рассыпающимися заваленками и трухлявыми углами сруба растащат на дрова. Ее место зарастет крапивой, а ёлка будет расти еще долго-долго. Кому она нужна? Кому мешает? Только радует взгляд вечной зеленью. Передохнёте чутьзой? спросила Ольга. Совсем тяжело дышите. И чего? Пойду. Дошла. Увидела на площади, где клуб сельсовет, заброшенный нынче кирпичный универмаг свою ёлку. Ее как раз наряжали двое парней. Один стоял на стремянке, другой подавал ему большие золотистые шары. «Вам кто... вам кто разрешил пилить?» — крикнула Зоя Сергеевна. Обернулись. Узнала местные, она их учила, и муж учил. Она в первых классах, он потом в физике. Сейчас не помнила, как их зовут. «Кто разрешил...»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 Не таким, какой стал сейчас, а каким был в школе. Хорошо учился, хорошо себя вёл, был правильным и дисциплинированным. Закончил 11 классов, поступил в институт, потом где-то работал, вернулся сюда лет 5 назад, был назначен главой их села муниципального образования, как сейчас говорят. Встречала его Зоя Сергеевна считанные разы. На улицу выходила редко, но каждый раз он вежливо с ней здоровался.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 Да как, что? Гнев Зои Сергеевны снова вспыхнул горем. Взяли и срубили. Это ведь для меня, это ведь память. Сочувствую, но на дерево мы были обязаны демонтировать уже давно. Это регламентируется законом. Стало объяснять Дмитрию Павловичу без напора, нервов, но так, что каждым словом будто вбивал в голову Зои Сергеевны гвозди. Ель была угрозой для жителей, которые ходили мимо, и для вас самой. У неё и очень слабая корневая система, неглубокого залегания. Любой ураган мог повалить её на ваш дом. Дерево Дмитрий Павлович взглянул на ёлку. Серьёзная, поэтому могло причинить большие разрушения, а не дай бог и к жертвам привести. Поэтому, уважаемая Зоя Сергеевна, это необходимость. Любая проверка могла нам такое устроить. А меня наконец нашлась сила ответить, Зоя Сергеевна.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 Её нагнала Ольга. Вы только не переживайте из-за Чистя выбирая подарку. Может, он и прав. Ладно, пойдёмте. У меня ведь уже время выходит к Вермехаль ни ещё надо. Воды-то вам нужно, прибраться, печь затопить. Зоя Сергеевна молчала, передвигала ноги, слепо смотрела вперёд. Она не раз лежала в больнице. Были и две операции. но из неё ничего не вырезали. Сейчас было ощущение, что вырезали душу, может быть, вырезали и бросили прочь. И вот она существует, шевелится, вдыхает и выдыхает, но уже не живёт. На же горе уже не чувствует.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 отмахивалась Не надо и добавляла про себя. Умру, вот и помоют, наверное. Жалости к себе не чувствовала, наоборот, какое-то презрение. И не только ёлку не сберегла, но и этому Диме ничего не ответила. Выслушала объяснение, плевки, учёрлась и пошла. Пора готовила еду через день, приносила воду, мыла посуду, протапливала печь и просила, чтоб Зоя Сергеевна топила. Если что случится с вами, почти плакала. На меня ведь всё повалят, уволят, ещё и дело заведут. Держитесь, пожалуйста. Весна скоро. Зоя Сергеевна держалась, бросала полышки в топку. Что-то ела из кострюлек, видела в холодильнике киснущие с синеватыми лишьоями плесени мандарины, которые покупала для соседских ребятишек, и ощущала нечто вроде удовольствия. Позволь льёк спилить, и не достались вам мандаринки, и ничего больше от меня не получите. В конце января собрала силами и духом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 "Безобидно". Зоя Сергеевна посмеивалась над этой мыслью, над тем, что таким способом хочет обмануть себя, вернуть душу. И всё же убеждала: "Вставай, оденся, выйди". И вот собралась к тому часу, когда хлебовозка, старый УАЗик, прозванный таблеткой, должен был проезжать по их улице. Услышала гудок, поднялась со стула, толкнула дверь. Брела к машине, не глядя в сторону палисадника, все силы вкладывала в то, чтобы не повернуть голову. — О, Зоя Сергеевна, — обрадовался ей грибовоз Виктор, — давненько не видно вас. Болели или уезжали куда на праздники? Куда мне ехать? Три пирожка с луком, яйцами, Протянула деньги, рука задрожала. Зоя Сергеевна испугалась, что пирожков нет, и тогда обратно она уже не дойдет. Витя тряхнула головой, выдвинул один из деревянных лотков, надел на руку полиэтиленовый мешочек и зачерпнул в него три пирожка. «Пожалуйста, еще теплые?» Принял деньги, горстку монет стал считать. «Тут без дачи». Зоя Сергеевна заранее набрала нужную сумму, несколько раз проверяла. «Ага, спасибо. На здоровье вам!» Понесла пирожки домой. Забылась и глянула на то место, где месяц назад зеленела высокая пушистая елка. Теперь там стояло что-то бледно-зеленое, покрытое снегом. На секунду Зуи Сергеевне показалось, время открутилось на много-много лет назад. «Ага, спасибо. На здоровье вам!» Когда ёлка ещё была маленькой, и сейчас её встретят в избе муж, сыновья, школьники, обрадуются пирожкам. Даже успела пожалеть, что купила 3, а не 4. Подошла ближе. Это была искусственная ёлочка, кое-где висели нити золотого дождя. а к одной из веток была прикреплена проволочкой бумажка. Зоя Сергеевна сорвала ее, стряхнула снег, причитала, отводя бумажку подальше от дальнозорких глаз. «Бабушка Зоя, мы очень сожалим, что твою елку срубили. Мы даже не веселились, когда увидели ее на площади. Мы дарим тебе...»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 Пошла. Дальше. Пирожки и остывали. 2018 год.